«Как бы не злодеи! Ружьишка, вон оно, в уголку, подайте!» Филипп получил ружье, взвел курок и остановил лошадей. Метрах встав впереди, на перекрестке, сидели два мужика возле перегородившей дорогу жердины на Рогатинах. «А ну, ошлабани путь!» — угрожающе подняв ружье, приказал Филипп и для устрашения мужиков крикнул за спину. «Ребята, заряжай пистолеты!» Иван хотел ответить, что им нечего заряжать. Кэль Филип забрал единственное ружьишко, но испуганный, а потому и более сообразительный Карл остановил его и молча протянул топор. Для себя же выбрал лопату. Иван, несмотря на уговоры, выпрыгнул с топором из воска. Один из мужиков отдыхавших возле самодельного шлагбаума, встал и пошел к воску. «Стой! Не то стрельну!» — предупредил Филипп и прицелился. Мужик остановился и поклонился в пояс. Второй продолжал безмятежно сидеть. Место на перекрестке было открытое и Филипп с облегчением заметил, что никого вокруг больше нет. «Не барина ли везешь?» Крикнул первый мужик, опасливо глядя на ружье. «Да убери ты пушку!» — не выдержал он. «Крестьяне мы! А зачем тебе, крестьянину, знать, кого я везу?» Филипп ружья не убрал. «Батюшка наш, отец Афанасий, наказал без гостей не врачаться. Затосковал он нынче дюжи и говорит, «Идите, бестия, на дорогу и привезите сюда откушать какого-нибудь благородного человека» ибо от ваших рыл меня уже воротит. Филипп посмекал. День пошел на убыль. Ночевать все равно где-то надо. Так в деревне и лошадям, и людям харча, и покоя не в пример больше, чем на постоялом дворе. А далече в вашей деревне две версты. Но только благородный господин непременно нужен. Это влево? Нет, вправо. «Влево в Терентьевку попадешь, а наше глухово. Глухова». «Так как, с благородным?» «Считай, тебе, брат, повезло». Филипп надменно вздернул подбородок. «У меня тут два самых, что ни на есть, благородных дворянина. В самой Москве проживают. У каждого по каменному дому. И дураков вроде вас по деревням поболее тысячи будет» богати и не холодные им среди камня те дурьи башка у них повсюду камины топятся и ковры на стенах первый мужик заулыбался во всю ширь каких господ заполучили и стал махать второму чтоб шел сюда тот лениво поднялся оттащил в сторону жердину и вновь уселся Филипп с первых слов убедил своих господ заехать к отцу Афанасию. Ивану и Карлу до того опротивила унылая езда, и до того не хотелось вновь на постоялый двор, что они были согласны и на десять верст крюку. Первый мужик забрался на козлы к Филиппу, второй улегся в телегу рядом с Петром, и путешественники покатили в глухло. Мужицкие две версты оказались равными десяти государевам. Филипп, у которого уже иссякли ругательство для мужиков, решил было поворачивать назад, когда, наконец, из лесу вынырнула деревушка, три десятка белых исп, дугою растянувшихся по пригорку. На его склонах во множестве раскинулись сараи, амбары, бани, паскотины. Через покрытую льдом речку На высоком бугре красовалась пятиглавая деревянная церквушка, а рядом притулился добротный пятистенок, в котором и жил отец Афанасий с семьей. Первый мужик объяснил Филиппу, пока они ехали через деревню, что живут они не в пример другим, безголодно уже много лет, и все благодаря нынешнему помещику, который не из господ, а самый, что не есть мужик, крепостной графа шереметьева Он завел в деревне небольшую фабричку, где крестьяне зимой, когда пашня отдыхает, мастерят щипцы, ножи, замки и прочую железную мелочь. Сбывает товар в Москве, особую лавку для того даже завел в гостином дворе. Платит помещик хорошо, но если дурно получится, хуже образца требует разломать сработанное, и ни гроша не платит.